Глава 10 Заклинание двух жизней. Ехуа никогда не отличался великодушием по отношению к ближним. В то утро мы проснулись не в цинцю и не нужно было вставать рано ради утренней прогулки. Лучшим решением было бы остаться еще на какое-то время в кровати, но принц все таки растолкал меня и заставил подняться ни свет, ни заря. Новая верхняя юбка, что осталась на мне со вчерашнего дня, нещадно измялась, но мне было лень переодеваться. Откинувшись на спинку стула, я налила себе холодного чаю и, прикрыв рот, зевнула. Ехуа пребывал в прекрасном настроении. Он быстро оделся, завязал пояс и, усевшись перед бронзовым зеркалом, беззаботно сказал. «Отлично, теперь соберите мне волосы». Я удивилась. «Вы ко мне обращаетесь?» Принц взял деревянный гребень. Мингу сказал, что вы неплохо умеете собирать волосы». «Я действительно хорошо умею это, благодаря тому, что много усердно упражнялась. Поскольку в лесе и пещере не держали служанку, а четвертый брат не умел даже расчесываться, мне всегда самой приходилось заниматься его волосами. Помимо обычного пучка, я делала ему и более сложные прически, если он отправлялся в персиковый лес к джеяню. Последнему очень нравились результаты моих трудов». Когда Ехуа жил в Цинцю, он вовсе не убирал волосы в пучок, только завязывал их у концов широкой шелковой лентой. Его лицо всегда казалось надменным, но с собранными волосами он выглядел довольно дружелюбно. Мужчина рассмеялся и передал мне гребень. Сегодня мне нужно навестить небесного владыку. Если буду выглядеть неподобающе, мне не сдобровать. У Ехуа были очень красивые волосы: мягкие, черные, как смоль, густые и блестящие. Гребень легко скользил по волосам, так что мне даже не пришлось прикладывать усилий, чтобы расчесать их. Однако наверх забрать такие гладкие волосы оказалось не так просто. На туалетном столике лежали нефритовая заколка гуань и шпилька. Заколка гуань — высокая заколка, закрепляемая поперечной шпилькой. Я собрала пряди в заколку и закрепила шпилькой. Хотя мне давно не доводилось заплетать кому-то волосы, умение никуда не делось. В отражении в зеркале я видела, что Яхуа улыбаясь, смотрит на меня. Глядя на него, я подумала, что эта прическа подчеркивает красоту принца и величественное выражение его лица. Все было идеально. Очень довольная результатом, я приблизилась к туалетному столику, чтобы положить гребень на место. В отражении я видела, что принц по-прежнему улыбается. Он взял меня за руку, в которой я держала гребень, и шепотом произнес: Вы раньше. В его глазах что-то мелькнуло, едва различимое, будто всегда спокойные воды пруда внезапно тронула рябь. Он же, он же не сошел с ума. Наклонившись, я положила левую руку ему на плечо. Моя правая ладонь все еще находилась в плену его рук и покоилась на туалетном столике в очень неудобном положении. Согнувшись в три погибели, я ждала, когда он заговорит снова, однако Ехуа отпустил мою руку, больше не сказав ни слова. Мужчина улыбнулся, вытащил из кармана рукава нитку жемчуга и надел ее на мою руку. Он выглядел очень уязвимым. Конечно, я знала, что Йохуа подарил мне счастливый жемчуг, который обращает несчастье в счастье. Принц поднялся со своего места и, через силу улыбнувшись, сказал, «Всегда носите этот оберег. Сейчас вы ничем не отличаетесь от простой смертной, и хотя вы вряд ли столкнетесь с большой бедой, опасность, тем не менее, может поджидать на каждом шагу. Сегодня он то радовался, то грустил, что совершенно ему было не свойственно, поэтому я, не осмелившись возражать, молча приняла подарок». Ехуа кивнул, протянул руку и, нежно коснувшись моего лица, произнес ⁇ Мне пора в небесный дворец ⁇ Мужчина помолчал, затем добавил ⁇ Вчера ночью я был занят важными делами и забыл кое-что сказать. Когда наступит первый день шестого месяца и придет время изменить судьбу Юань Дженя, чтобы спасти его от несчастья, вам нужно будет найти того, кто столкнет императора в воду. Тогда император сам спасет ту девицу. А Юань Чжэнь вырвется из рокового круга и при этом не помешает верховному владыке Дунхуа познать горечь жизни. Если это сработает, то все будут счастливы. Сказав это, он повернулся и исчез. Сначала я задумалась, какими такими важными делами мы с ним были заняты прошлой ночью, и, поразмыслив, пришла к выводу, что ничего из случившегося не заслуживает слова «важный». Затем я принялась размышлять над словами, которые он произнес перед тем, как уйти. А ведь это действительно отличное решение. все таки хорошо, когда кто-то со стороны свежим взглядом посмотрит на возникшую проблему. Я билась над ней так долго, что в конце концов окончательно запуталась. Найдя решение столь важного вопроса, я почувствовала себя так, будто камень с души свалился, и во всем теле появилась приятная легкость. Я подошла к окну и долго возилась с мимозой, глядя на то, как съеживаются ее листья, стоило мне только к ним прикоснуться. Затем я уселась, чтобы выпить чаю. Опустошив половину чашки, я вспомнила о своих ночных мыслях. Кажется, случилось кое-что ужасное. Мигу говорил, что Фэн Цзю отправилась в мир смертных, чтобы отблагодарить кого-то за благодеяние. Тогда я подумала, что некий смертный оказал ей услугу, и она перенеслась в мир смертных, желая отблагодарить его, и не придала этому значения. Только сейчас я поняла, что Фэн Цзю всего 30 тысяч лет, и единственный, кто оказал ей большую услугу, это верховный владыка Дун Хуа, Когда они оба были бессмертными, положение Дунхуа было намного выше, чем Фэндзю. И, конечно, она не могла отплатить ему за доброту, даже если бы очень хотела. Теперь она спустилась в мир смертных, чтобы отплатить ему за спасение жизни. Наверняка она пытается найти переродившегося верховного владыку. Ей с таким трудом удалось избавиться от любовных страданий. Двум бессмертным снова придется страшно мучиться, чтобы с корнем вырвать греховные мысли из головы их дочери. «Мой бедный, второй брат и его жена». Как же такое могло случиться? Подумав об этом, я быстро переоделась и выскочила во двор. Мне непременно нужно встретиться с Юань Дженем, хотя общение с ним и сводит на нет три года совершенствования. Необходимо выяснить, не появлялась ли во дворце императора за последние полгода девушка, на лбу которой есть родимое пятно в виде цветка феникса. Матушка Фэн Цзю принадлежит клану алых лис. Когда она вышла замуж за второго брата, я думала, что у них родится наполовину белый, наполовину алый лисенок. Однако я никак не ожидала, что через три года на свет появится ослепительно красный, словно голубиная кровь, лисенок. Лишь вокруг ушей у нее была белая кайма, и лапы покрывала белая шорстка. Это было так мило и одновременно изысканно. Когда лисенку исполнился год, она приняла человеческий облик. Тогда у Фэнзю на лбу появилось родимое пятно в виде цветка феникса. Хотя это пятнышко и выглядело очаровательно, оно доставляло немало проблем при изменении облика. Какой бы облик Фэндзю не принимала, у нее на лбу неизменно оставалось родимое пятно. Второй брат был весьма ленив. Из-за родимого пятна и из-за того, что лисенок родился в девятый месяц, он дал ей это неблагозвучное имя ⁇ Фэндзю. Фэндзю. Первый слог имени означает Феникс. Второй ⁇ цифру 9. Бессмертные из Центю называли меня тетушкой, но мало кто знал, что по-настоящему называть меня тетушкой может только Фэндзю. Юань Дженни оказался ближе, чем я думала. Не успела я выбежать со двора, как увидела юношу, который с двумя свитками канона в руках, как раз шел мне навстречу. Едва только он заметил меня, у него заблестели глаза. Юноша почтительно назвал меня наставницей. Юань Джинь — очень любознательный молодой человек, и было бы опрометчиво расспрашивать его о Фэндзю. Еще раз все обдумав, я подвела его к каменной скамье и села. Юноша, прокашлившись, сказал. «Что случилось с вашей шеей? У вас? У вас?» Я с удивлением прикоснулась к шее, но ничего не почувствовала. Он вытащил из кармана в рукаве бронзовое зеркальце. Взяв его, я взглянула на отражение и поняла, что моя шея покрыта красными пятнами, как будто меня покусали насекомые. Должно быть, это очень смелый комар, раз он осмелился пить кровь бессмертной. Если, испив моей кровушки, он не умрет сразу, то проживет не меньше десяти тысяч лет, а потом и вовсе обретет бессмертие. Неисповедимый пути небесный, Благословенный комар не иначе. Я кивком поблагодарила Юань Дженя, сказав, «Такие маленькие пятнышки, а вы их заметили? Кто-то говорил, что вы так добры, что даже если повстречаете муравья, не сможете задавить его. Это прекрасно». Юноша, зардевшись, посмотрел на меня. «Что?» Я продолжила. «Для того, чтобы не раздавить муравья, нужно быть не только добрым, но и внимательным. Доброта и внимательность — это единое целое». Юань Джень поднялся на ноги и принял вид примерного ученика, внимающего словам учителя. Я дотронулась до подбородка и высокопарно произнесла. «Коль скоро мы составляем одно, что еще тут можно сказать? Но у мы заговорили об одном, то можно ли обойтись без слов? Единые слова о нем составляют два, а два и одно составляют три». Цитата из древнекитайского трактата Джуанзы. Перевод Малявина. «В изучении Дао также необходима внимательность. Сегодня я проверю, насколько ты внимателен». Юноша почтительно произнес. «Говорите, наставница». Тогда я торжественно сказала ему. «До своего шестнадцатилетия вы жили в даосском монастыре, а после вернулись в императорский дворец. Мне не хочется затруднять вас, но я задам два вопроса. Один о даосском монастыре, а второй об императорском дворце». Юань Джень внимательно слушал. Почти шепотом я задала первый вопрос. «Вы с детства жили в даосском монастыре. Там также жила монахиня, носившая белые одежды. У этой монахини была метелка фучень. Метёлка Фу Чен. Даосский оберег. К деревянной ручке прикрепляется пучок конского волоса. Длина метелки не должна превышать метра. Предназначалась для отпугивания демонов и очищения пространства. Ответьте мне, из какого дерева была сделана рукоятка этого оберега? Он долго пытался вспомнить, но у него ничего не получилось. Я мысленно сказала себе, что несу такую чушь, ответа на которую не сыщешь. Сосредоточившись, я продолжила задавать вопросы. Если не можете ответить на этот, то вот вам еще один вопрос. Вы должны внимательно выслушать его и как следует обдумать ответ. Во дворце, где вы сейчас живете, есть девушка, на лбу которой родимое пятно видит цветка феникса. Ответьте мне, где она живет, какое положение занимает, наконец, назовите мне ее имя». Юноша долго хранил молчание, прежде чем ответить. «Вопрос про Даосский монастырь показал, что я совсем ни на что не годен, даже не смог ничего вспомнить». Но я знаю ту девушку с родимым пятном, о которой вы спрашиваете меня. Это благородная наложница Чень, что живет в лотосовом дворе. У благородной наложницы Чень действительно есть родимое пятно на лбу. Прошлой зимой она упала в лотосовый пруд и серьезно заболела. Никакие лекарства не помогали. Я уже думал, что она не выживет, но внезапно ей стало лучше. После выздоровления у нее на лбу появилось родимое пятно в виде цветка феникса. Несколько наложниц отправили совершенного человека посмотреть на это родимое пятно, и он сказал, что оно напоминает демонический цветок. «Совершенный человек. Ступень даосского совершенствования. Человек, воплотившийся в истинном теле, достигший совершенства. Считалось, что от них исходит яркое сияние». Хотя отец и не поверил в это, но все же заметно охладел к благородной наложнице Чень. «Знаю только фамилию, а вот имени благородной наложницы ваш ученик, к сожалению, не помнит». Так значит, Фэн Цю действительно явилась к верховному владыке Дун Хуа. У этого совершенного человека, любителя угощаться за чужой счет, действительно талант, раз он принял родимое пятно бессмертный в виде цветка феникса за демонический цветок. Юань Джей испуганно смотрел на меня. Я кивнув, сказала. «Сначала развивать внимательность кажется невыполнимой задачей, но, постигая Дао, вы определенно станете более наблюдательным. Ступайте». «Сегодня вам не нужно снова читать каноны. Лучше подумайте над подходом к изучению дао. Юань Джэнь панико поплелся назад. «Глядя на одинокую унылую фигуру, я пожалел юношу». «Юань Джэнь, ты уже достаточно внимателен. Если взор твой станет еще острее, ты будешь как те восемь ученых при Хуайнаньском ване». «Восемь ученых при Хуайнаньском ване», предполагаем авторы китайского философского трактата «Хуайнаньцзы», эпоха династии Хань представляющего собой сплетение даосских, конфуцианских или гистских концепций. Силуэт юноши становился все меньше и меньше. Я тут же подозвала служанку, попросив ее проводить меня в лотосовый двор к благородной наложнице Чень. Что ж, Фэн задолжала верховному владыке Дун Хуа за спасение жизни. По ее счетам заплатит Цинцю. Если однажды Дун Хуа решит стребовать долг, его верну я или ее родители. Сейчас я должна была, несмотря ни на что, вернуть ее домой. Как же хорошо, что мое жилище находится так высоко. Одно удовольствие — спускаться вниз ко дворцу наложниц. Поскольку я спешила и не успела прихватить именной знак, я попросила служанку сообщить о моем приходе. Она постучала в дверь, и вскоре нам открыла другая служанка и провела внутрь. Двор был небольшой, но ухоженный, с горками, водой, цветами, травой, насекомыми и рыбками. Он идеально подходил для того, чтобы в стихах воспевать ветер и луну. На берегу пруда расположился павильон, где сидела круглолицая девушка и беззаботно кормила рыб. Внешность у нее была весьма заурядная, а лоб украшала родимое пятно в виде цветка феникса. Видимо, в это тело вселилась фэн -дзю. Я вздохнула. фэн была единственной внучкой семьи Бай. Как же она умудрилась вырасти такой своимравной бунтаркой? Ради Дун-Хуа она оказалась в этом безлюдном месте и теперь кормит рыбок. Как же печально! Услышав мой вздох, Фэн Цзю обернулась. Я с разочарованием в голосе произнесла. «Сяо Цзю, тетушка пришла навестить тебя». Приставка «сяо» к имени означает, что человек младше по возрасту либо ниже говорящего по статусу. В некоторых случаях используется для придания уменьшительно-ласкательной окраски. Потерянная и несчастная Фэн Цзю провела больше полугода в мире смертных. Видимо, ей было так одиноко, что, едва услышав мой голос, она ринулась ко мне. Я раскрыла объятия, Она, всхлипнув, крепко обняла стоявшую позади служанку лотосового двора, которая привела меня сюда. Я так и застыла с вытянутыми в стороны руками, не зная, опустить мне их или продолжать стоять в той же позе. Девушка заплакала и в ужасе покачала головой. «Нет, тетушка, вы не можете забрать меня. Я люблю его, я не смогу без него. Никто не разлучит нас, никто!» Я была так напугана ее выходкой, что в ужасе попятилась. «Значит, это не наша алая лисица». Хотя Фэн и озорница, она бы никогда не стала устраивать истерику и взяла бы на себя ответственность за свой поступок. Несмотря на то, что она без памяти влюбилась в верховного владыку Дун Хуа, и эта безответная любовь ранила ее сердце, она не стала бы рассказывать об этом всем и каждому. Обычно, чтобы справиться с чувствами, девушка топила свое горе в вине Джей Яня. Второй брат, заметив, что его дочь напивается до беспамятства, как-то раз подвесила ее и жестоко избил. Она была на волосок от смерти. При взгляде на нее у нас всех сердце разрывалось от боли. Сквозь сомкнутые губы девушки текла кровь, но она не плакала. Мы с четвертым братом боялись, что Фэнзюй дальше будет упрямиться, выведет из себя второго брата, и он снова изобьет ее, а ведь та вся еще не восстановилась. Поэтому мы отнесли ее в лисью пещеру, чтобы вылечить. Я объясняла ей: Вино не лучшее средство. Мельком взглянув на четвертого брата, я перефразировала то, что хотела сказать. «Вино, изготовленное джияним, прекрасно, но ты целыми днями запиваешь горе вином, а это неуважительно по отношению к его ремеслу. Пойми, вино приносит лишь временное облегчение, но когда приходишь в себя, то понимаешь, что выпивка не решает проблемы». Услышав мои наставления, Фэнзю наконец позволила себе расплакаться. «Я не топлю грусть в вине, и, конечно же, знаю, что выпивка не поможет решить проблему. Я пью лишь потому, что, когда я трезвая, мне нестерпимо хочется плакать. Я не могу позволить себе расплакаться ни перед верховным владыкой Дунхуа, ни перед кем-то другим. В конце концов, Фэнзю была еще совсем девочкой. Мне и четвертому брату было тяжело слышать от нее такие слова. Это был единственный раз, когда я видела слезы племянницы. Девушка, что стояла сейчас передо мной, крепко обняв служанку, заливалась слезами. Я не знала, что сказать, и просто покачала головой. Едва это сделала, как она заплакала еще сильнее и запричитала тетушка умоляю вас умоляю будьте милосердны помогите мне я буду работать на вас как вол только помогите Служанка, которую сжимала в объятиях девушка дрожала как лист на ветру не улыбнулась одними уголками рта. внезапно фензю присела на корточки и схватила из-за подол платья трепещущая служанка вдруг зашевелилась резко подпрыгнув она начала бегать вокруг девушки и во все горло кричать ее снова рвет кровью скорее позовите императора скорее принесите платок а еще таз для умывания. Прикрыв рот, я кашлянула и сказала, «Пусть вас выворачивает наружу не так быстро, то я опасаюсь, что вы можете задохнуться. Я ухожу. Ухожу». С этими словами я позвала свою служанку, которая вошла со мной, и теперь стояла, как громом пораженная, и мы поспешно удалились. Всю дорогу от лотосового двора до бамбукового я напряженно размышляла. Благородная наложница Чень по характеру совсем не походила на Фэнзю, Однако на ее лбу тоже было родимое пятно в виде цветка феникса, и она сразу же признала во мне тетушку Фэн Цзю бессмертная, и временно заняв тело смертной, она не должна становиться такой же чувствительной, как та девушка. Но это выражение ее лица... Неужели? Приложив ладонь ко лбу, я глубоко задумалась. Неужели она применила к себе запрещенное в Цэн Цю заклинание двух жизней? На самом деле, в заклинании двух жизней не было ничего ужасного. Оно всего лишь помогает в определенный момент изменить характер. Например, один бессмертный, торговавший на рынке в Цинцю, раньше частенько применял это заклинание к себе. Даже если его покупатель был несговорчив, торговец оставался приветливым и добрым. Его улыбка была великолепной, как хризантема. Так что у него никогда не доходило дело до ссоры. Однако такое заклинание не самая честная магия. Она идет вразрез с нравственными принципами бессмертных поэтому позже мы с четвертым братом запретили использование этого заклинания. Если Фэнзю действительно применила его к себе, то зачем? Я долго размышляла над причиной, но так и не пришла никакому умозаключению. Во время дневного отдыха я решила, что ночью снова сделаю вылазку в лотосовый двор. Однако я не ожидала, что Фэнзю окажется настолько проницательной, что сама придет ко мне. Когда она явилась, я сидела в одиночестве на заднем дворе за вечерней трапезой. «Луна и звезды, темнеющие в сумраке бамбука. Что может быть лучше?» Я наслаждалась едой, когда она перепрыгнула через стену с привязанным к спине пучком терновых прутьев Роск и врезалась в обеденный стол. Посуда разлетелась в разные стороны, а я испуганно вскочила, тем не менее, не выпустив из рук чашу с чаем. Фэнзю в страхе слезла со стола, расправила примявшиеся прутья и, следуя церемониалу, опустилась на колени, приветствуя меня. Непутевая Фэнзю пришла просить прощения у тетушки. Я смахнула несколько капель масла с рукава и внезапно поняла, что Фэнзю явилась ко мне не в теле благородной наложницы Чень, а в своем настоящем облике. Это несказанно обрадовало меня. Я спросила, «Ты применила заклинание двух жизней?» Девушка, покраснев, залепетала, как восхищается моей мудростью. «Ах, ее тетушка так мудра, так мудра!» Я принимала ее восхищение как должное. Конечно, в молодости я была бестолкова, но в последнее время значительно поумнела. Мне хотелось помочь ей привести себя в порядок, но увидев, как она вся перемазанная маслом блестит в лунном свете, я сдержала свой порыв. Лишь протянула руку, чтобы помочь ей подняться с земли и усесться на каменную лавку. Сделав глоток из чудом уцелевшей чаши и нахмурившись, я спросила ее. Если ты явилась в мир смертных, чтобы оказать ответную милость верховному владыке Дунхуа, зачем нарушила запрет, применив заклинание двух жизней? Фэнзю от удивления открыла рот. «Тетушка». «Откуда вы знаете, что я здесь ради верховного владыки Дунхуа?» Звездный владыка Сы Мин сказал, что перерождение Дунхуа — дело совершенно секретное, и на всем белом свете почти никто не знает об этом. Я неторопливо пила чай, и, притворившись всезнающей, ничего не стала ей отвечать. Девушку била крупная дрожь. Тетушка, вы так тщательно следили за каждым шагом верховного владыки Дунхуа, уж не влюбились ли вы в него?» Фэн сцепив руки, продолжила. «Верховный владыка Дунхуа намного красивее владыки Северного моря, да и по возрасту он больше подходит вам, но знаете, что верховный владыка бессмертный с каменным сердцем». Подняв глаза на влюбленную племянницу, я как бы, между прочим, произнесла. «Сама подумай, скоро четвертый брат возвратится с западных гор, а ведь это он вел запрет на заклинание двух жизней. Помню, когда-то в Цинте жил один глуповатый бессмертный, который, решив, что запрет существует только на словах, пару раз применил заклинание». «Разве после нарушения запрета он не был изгнан четвертым братом из Цинцю?» Фэн Цзю так и подпрыгнула. Затем, поправив розги на спине и сложив руки, поклонилась мне. Девушка почтительно сказала. «Когда я трудилась служанку Верховного Владыки Дунхуа, я помогла Звездному Владыке Сэймину. В благодарность за услугу он отправил ко мне бессмертного мальчишку, который сообщил о перерождении Владыки Дунхуа. Меня ничтожно одарил милостью сам Верховный Владыка, а я ничем не могла ему отплатить. Но, узнав о его перерождении, поняла, что пока он будет смертным, я смогу отблагодарить его. Когда императору было четырнадцать, я проникла в его сновидение и спросила, какими несбыточными мечтами он грезит, какие сокровенные надежды влекут его. Я перебила ее. «И что же», — ответил Владыка с каменным сердцем, «наверное, сказал, что ему не нужно богатство и власть, он просто хочет найти то, что полюбит его» фэн была поражена. «Тетушка, какая же вы мудрая!» Я от возмущения выплюнула чай. этот Дунхуа, Как ему только в голову пришла такая пошлость!» фэн вытерев каплю, попавшую ей на лицо, смущенно продолжила рассказ. «Должно быть, живя в мире смертных, верховный владыка рано испытал на себе человеческий холод и равнодушие, а потому настойчиво просил меня найти ему деву по сердцу, которая никогда его не оставит. Я задумчиво спросила». Значит, ты решила явиться сюда, чтобы стать его возлюбленной?» Девушка сначала кивнула, затем покачала головой и сказала. «На самом деле нельзя сказать, что я сама решила вмешаться. Мы со звездным владыкой Сэймином читали книгу «Жизни смертного», в которого переродится верховный владыка Дунхуа. В земной жизни владыке не предначертано встретить девушку, что искренне полюбит его. Но в свой 37-й год, 1 -го числа 6 месяца, в день рождения Бодхисатвы Вэйто, Он встретит красавицу, которую будет любить больше жизни. Однако его ждет горечь разбитого сердца, ведь той девушке суждено влюбиться в его сына и наследника. Я хочу вернуть долг верховному владыке Дунхуа, но не могу изменить его судьбу, прописанную в книге жизни. Полгода назад одной из его наложниц не стало, и я, взвесив все за и против, заняла ее тело. Я хочу отдать ему свое сердце прежде, чем он силы и получит ту, которую полюбит. Я хочу дать ему то, чего он так страстно желает — любовь. «Как только император увлечется той девушкой, я, выполнив свое предназначение, уйду из его жизни, так что мне не придется менять его судьбу». Опустив глаза, я со вздохом произнесла. «Разве ты недостаточно намучилась с этими чувствами? Тебе мало душевных ран? В конце концов, он получит ту, которая полюбит его. Если бы, будучи бессмертным, верховный владыка Дунхуа желал того же, ты могла бы уплатить свой долг раньше, ведь ты уже много лет влюблена в него». Фэн Цзю, повесив голову, ответила. "Тетушка." «Вы говорите разумно. Я тоже считаю, что это был бы лучший способ. Я люблю Верховного Владыку более двух тысяч лет. Хоть я и смогла избавиться от влюблённости, мне не составит труда отыскать хотя бы каплю тех нежных чувств, что некогда испытывала к нему. Однако искренность — это не то, что появляется по щелчку пальца. Моя подготовка заняла много дней. Затем я вселилась в тело благородной наложницы Чень, чтобы встретиться с императором. Однако я не заметила особой радости с его стороны. Он не сказал мне даже пары ласковых слов». Мне кажется, что я чем-то обидела Верховного Владыку, и теперь мне очень грустно. Я решила утешить ее, сказав, «Воскресить былое чувство так же нелегко, как из пепла развести костер. Тебе вовсе не нужно печалиться и терзать себя». Фэнзю с горечью продолжила. Однако я уже спустилась в этот мир и серьезно задолжала загробному миру, удержав тело благородной наложницы Чень. Если сейчас отступлюсь, то останусь у него в долгу и не смогу отблагодарить своего благодетеля. Разве я не проиграю? Так в горестных раздумьях я провела два дня. Ненадолго прервавшись, она продолжила. Я применила заклинание двух жизней и жестоко поплатилась за это. При свете дня у меня такой же характер, какой был у благородной наложницы Чень при жизни. Днем я совершенно без ума от императора. Лишь после захода солнца магические путы ослабевают. Каждый раз, вспоминая свое поведение в течение дня, я сгораю от стыда. Какой позор! В моих словах не было и капли искренности, когда я сказала... «Не нужно принимать все слишком близко к сердцу, не так уж ты и позоришься». Внезапно вспомнив кое о чем очень важном, я спросила ее: «Скажи, вселившись в тело благородной чень, ты позволила императору воспользоваться тобой?» Девушка изумилась. Покачав головой, она поспешила объясниться. Благородная наложница чень никогда не была по-настоящему наложницей императора. После того, как я вселилась в её тело, на лбу у меня сразу появилось родимое пятно — Один совершенный человек заявил, что это якобы демонический цветок. Император хоть и не изгнал меня, но с той поры не появлялся в лотосовом дворе. Я удивленно спросила. «И ты каждый день заимствуешь характер и черты той, которая была безрассудно в него влюблена? Какой в этом смысл?» Девушка с видом ответила. «Любить кого-то — дело ответственное. Нельзя любить, скрывая это ото всех. Если скрываешь, значит, не любишь». Я зевнула. Нынешнее состояние фэн не вызывало у меня беспокойства. Если она сможет выплатить долг самостоятельно, не привлекая меня и своих дядюшек, будет очень хорошо. Обдумав все еще раз, я уже собиралась отправить племянницу обратно. С нее капало масло, ей нужно отмыться и готовиться ко сну. Но внезапно от земли подул теплый ветер бессмертных, предзнаменующий счастье. Кажется, мой бамбуковый двор настолько благословенное место, что сюда так и тянет небожителей. Особенно этой, видимо, невероятно благоприятной ночью. В воздухе появились очертания фигуры Джей Яня. Он выглядел довольно измотанным. «О, небеса! такой не каждый день увидишь. Неужели он снова что-то натворил и разозлил четвертого брата?» Я продолжила невозмутимо пить чай. Джей Янь обратился ко мне. «Девочка, к тебе на днях не заходил Джейн Джейн». Обращение «Джейн Джейн» заставило Фэнзю вздрогнуть. Хотя она слышала его уже много раз, но так и не привыкла. Какая жалость! Я, покачав головой, ответила. «Разве четвертый брат сейчас не в западных горах? Он же разыскивал своего крылатого спутника, птицу Бифан». Джей Янь со стыдливой улыбкой поведал. Он вернулся несколько дней назад. Высший бог сжал голову руками и продолжил. «Птицу Бифана в самом деле трудно подчинить». Он уже собирался покинуть нас, как вдруг о чем-то вспомнив, повернулся и сказал. «Забыл кое-что тебе рассказать». Когда ты отправилась на банкет в Восточное море, ко мне в лес на следующий день прибыл внук небесного владыки, принц Ехуа, и стал расспрашивать, чем ты занималась 300 лет назад. Я удивленно воскликнула. «Что?» Джей Янь нахмурился. Я поведал ему, что 500 лет назад ты лежала, сраженная сильным недугом, проспала 200 лет и только потом очнулась. Больше он ни о чем не стал спрашивать и просто ушел. «Девочка?» На этот раз твоя свадьба не сорвется. Пятьсот лет назад состоялась ожесточенная битва с Цинцаном, о которой нельзя рассказывать кому попало. В конце концов Цинцю не враждует с Цинцаном, и бессмертным из Цинцю не пристала ссориться с ним. Поколебавшись, все-таки сказала. Вроде бы не должна. Во всяком случае, я не заметила, чтобы У Ехуа было намерение отменить свадьбу. Джей Янь кивнул. Тогда хорошо. Затем он наклонился к Фэн Цзю. Джейн Джейн скучает по твоим блюдам. «Как будет время, наведайся в персиковый лес». Фэнзю, опустив голову, ответила. «Увы, я не располагаю свободным временем». Джей Янь внимательно посмотрел ей в глаза. «А ты неплохо применила заклинание двух жизней», — сказал он и тут же исчез. Фэнзю, рассерженно взглянув на меня, сказала. «Тетушка, он угрожал мне. Мне нужно было подумать, как найти настолько отважного человека, который осмелится столкнуть воду самого императора». «Для спасения Юань Дженни все готово, лишь не достает того, кто мог бы столкнуть его величество?» Сначала я хотела взять на эту роль Фэн Цзю, но она, серьезно обдумав мое предложение, отказалась, искренне поведав о причине. «Поскольку я наложила на себя заклинание двух жизней, до захода солнца я не буду помнить о своей подлинной сущности. Из-за характера благородной наложницы Чень я с большим трепетом отношусь к императору, каждый день плачу из-за него, еще и страдаю кровавой рвотой». Зная характер благородной наложницы, могу сказать, если она не станет мешать исполнению твоего плана, это уже будет благословением. То, что она захочет собственноручно столкнуть императора в воду, весьма маловероятно». Подумав, я пришла к выводу, что ее суждение вполне разумно и не стала настаивать. Что ж, если не удастся никого найти, придется все делать самой. Повезло Юань Дженю, что у него такая любящая мать. Речь не о той матери, что обитает в Даосском монастыре, Та хоть и заботится о нем, но больше занимается поиском пути достижения бессмертия, а все мирское волей неволи отходит у нее на второй план. Когда же Юань Джен был бессмертным, его мать Шао Синь проявляла свою любовь, заботясь о мирских делах сына. Вот и сейчас она спустилась в мир смертных, чтобы посмотреть, как разрешится кармическая беда Юань дженя Встретившись с ней, я решила, что придется ей самой взять на себя ответственность столкнуть императора в воду. В моем плане было несколько составляющих. В назначенное время она при помощи магии станет невидимой и, пользуясь тем, что после появления роковой девицы все будут глазеть на незнакомку, проберется за спину императора и тихонько толкнет его. Прикосновение будет почти незаметным, но этого хватит, чтобы верховный владыка Дунхуа упал в воду. Однако применять магию ради того, чтобы изменить судьбу Юанчженя, безнравственно, Даже несмотря на то, что она носит под сердцем ребенка, ей придется испытать на себе удар ее же собственной силы и понести немедленное наказание. Как говорится, установил шест, тут же увидел тень. Бросив взгляд на выпирающий животик Шао Синь, я, крепко задумавшись, произнесла: Боюсь, что для тебя это слишком опасно, лучше поищу кого-нибудь посильнее. Шао Синь долго размышляла, а затем заявила, что сей безнравственный поступок совершит ее муж, владыка Северного моря Сан-Дзи.